А потом стало благородный. Наивно думать, что единоличное господство изживёт себя. И если после всего, что вы услышали здесь, вам всё-таки хочется быть вождём, слушайте следующий раздел, но делайте это осознанно. Что нужно знать, если хочешь стать вождём? Прежде всего нужно знать, что вождь становится решением проблемы существования масс.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 Я сам видел и слышал, как сотрудник, занимающий довольно высокую ступень в своей иерархии, может даже более достойно занять первое место, с пены у рта славил своего шефа. Один в верноподданническом раже назвал его чуть ли не богом. Вы думаете, этот руководитель возмутился? Прервал докладчика. Ошибаетесь. Он слушал его благосклонно. Идолопоклонство перестало быть экзотикой.